одного из первых довоенных кооперативов, какой-то очень ловкий человек, которого давно уже нет в живых, но который именно этим раздобытым в Армении туфом и остался в памяти потомков. Милый дом, он часто снился Павлу, не свой, где жил, где родился, но где жила сейчас чужая и враждебная ему женщина, а дом костиком. Где провел на сколько времени в студенческие годы, где жило само радушие в лице костиковой мамы, крошечная квартирка, две узенькие комнаты с окнами на могучий тополь во дворе, крошечная кухня и запах кофе и оладий. Снятся ли запахи снятся? Этот запах кофе и оладий иногда очень редко снился Павлу. То был. Из счастливых сон. Студентом Костик жил бедным. Отец его давно умер. Мать работала счетоводом. Что-то шила, вязала. Костик тоже где-то что-то пытался заработать. Но многого не мог. Не сильный был, болезненный. Словом, перебивались мать с сыном. Но дешевый кофе и серые оладьи всегда ждали Павла в этом доме. Остановил такси, едва только скинул руку. Таксист аж тормознул рывком. Таксисты они тоже умеют распознать человека, могут и тормознуть перед одним, могут проскочить мимо другого. Мимолетный взгляд, чего там увидишь, а углядывают из скупого, и склочного, и вообще темноватого. Сперва ехали молча, потом завязался разговор, будто накопилось в пути доверия. С севера «Геолог?» — спросил таксист, когда недалеко уже осталось до Гоголевского бульвара. «Как раз с самого, что ни наесть, юга!» «Геолог?» — настаивал таксист. «Был этот парень упрям, самонадеян, думал, видно, что все про все понимает. Павел глянул на него. Было водителю примерно столько же лет, что и ему» прямый нахмуренный лоб. «Как живется, может, спросил Павел. «Четвертной в день приносишь?» Водитель помолчал, подумал, но решил довериться. «Когда и больше. Если с аэродрома, если человеку что купить помочь, Москва большая, надо знать, что где лежит». «Не преследуется эта деятельность, с умом надо действовать». «А почему интересуетесь? Зачем геологу наши дела?» «Я не геолог». «Ну, свою-то все же нашли. И не белоручка, не головастик. Вот потому и подумал. Кто, если не секрет?» Змеелов лов, парень. слыхала такой профессии?» «О, сила!» «По телеку рассмотрел. Проносит?» «Вижу, что проносит. Плата за страх». Нет, я бы на такую работу не пошел. Пустыня, а мне нужен город. Потом эти змеи, как на них не гляди, с медицинской точки зрения не подарок. Конечно, ко всему можно привыкнуть, всякая профессия нужна. Да, не угадал. Почти угадал. Геологи рядом с нами ходят. Тот же песок, те же горы, то же небо. Тогда все мы геологи. Та же земля, то же небо, те же реки и моря. Пожалуй, так оно и есть. Все мы геологи. Все чего-то ищем. Жаль, только смену заступил. А с таким товарищем, как вы, посидеть бы возле бутылочки. Ну, а за колючие все же побывали. А что, угадывается? В глазах что-то есть. Да и в Змееловы не от хорошей жизни идут. Так или не так? Так, парень, так. Но узнавали и другие деньки. Поднимала судьба, верно говорю? Пожалуй. Вы простите, что расспрашиваю. Могу и помолчать? Так ведь и я расспрашиваю. Из такси никуда не тянет. Доволен? Такого человека нет, чтобы был доволен. На жизнь хватает, квартиру обставил, цветной телевизор купил. Чего еще? Жена не нудит. Нету, нету, давай, давай. Это когда мы красть начинаем.